Глава 30. «Мистер Артур, дружок, — мягко поправил меня Атикус. Джин Луиза, это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знакома». «Если уж Атикус мог в такой час и меня назвать по всей форме, ну, на то он и Атикус». Я невольно кинулась к постели Джима, страшила посмотрел на меня и опять тихо робко улыбнулся мне от стыда стало жарко и я сделала вид будто хотела только поправить на джимми одеяло нет нет не трогай его сказал атикус мистер гектейт через свои роговые очки в упор смотрел на страшилу он уже хотел что то сказать но тут в прихожей послышались шаги доктора Рейнольдса. вы все здесь — сказал он с порога. — Добрый вечер, Артур. В первый раз я вас не заметил. Удивительное дело, голос у него был такой же бодрый и непринужденный, как походка, будто он вот так здоровался со Страшилой каждый день, всю свою жизнь. Это было, пожалуй, еще удивительней, чем то, что Страшила Редли тоже, наверное, иногда болеет. А может быть, и нет. Доктор Рейнольдс принес с собой что-то большое, завернутое в газету. Он положил этот сверток на письменный стол Джима и снял пиджак. «Ну, теперь ты сама видишь, что он живой?» — сказал мне доктор Рейнольдс. «Сейчас я тебе скажу, как я это узнал. Когда я начал его осматривать, он меня здорово легнул. Пришлось его хорошенько усыпить, а то он не давал до себя дотронуться. Ну, брысь отсюда!» <с stereotype> Начал Атикус и покосился на Страшилу. Пойдемте на веранду, Гек. Стульев там сколько угодно и еще не так прохладно. Почему это Атикус приглашает нас не в гостиную, а на веранду? А, понятно. В гостиной очень яркий свет. Мы гуськом пошли из комнаты за мистером Тейтом. Атикус ждал его у двери и хотел было пойти первым, но передумал и пропустил его вперед. Странная у людей привычка. При самых удивительных обстоятельствах они ведут себя, как ни в чем не бывало. И я, оказывается, тоже. «Идемте, мистер Артур», — вдруг сказала я. «А то как бы вам у нас тут не запутаться? Вы ведь не очень хорошо знаете дорогу». Сейчас я вас провожу на веранду, сэр. Он посмотрел на меня сверху вниз и кивнул. Я вывела страшилу через прихожую, мимо гостиной, на веранду. Может быть, присядете, мистер Артур? Эта качалка очень удобная. Когда-то мне почти так и представлялось. Он сидит на веранде. Просто прелесть, что за погода. Правда, мистер Артур? Да, погода. Просто прелесть. Как во сне, я отвела его к той качалке, которая была подальше от Атикуса и мистера Тейта. Она стояла в самой тени. В темноте страшили будет уютнее. Атикус сел на качеле, мистер Тейт в кресло рядом. На них падал яркий свет из окон гостиной. Я села возле Страшилы. «Так вот, Гек, — заговорил Атикус, — «Мне кажется, прежде всего нужно...» «О, Господи, никак не соберусь с мыслями!» Атикус сдвинул очки на лоб и прижал пальцы к глазам. «Джиму еще нет тринадцати, или уже исполнилось, никак не вспомню. Как бы то ни было, этим займется окружной суд». «Чем займется, мистер Финч?» Мистер Тейт подался вперед в своем кресле. Разумеется, это чистейшая самозащита, но мне надо пойти в контору и перечитать статью. Мистер Финч, вы что, по-вашему, Боба Юэла убил Джим? Так, что ли? Вы же слышали, что говорит Глазастик? Тут нет никаких сомнений. Она говорит, Джим подоспел и оторвал от нее Юэла. Вероятно, в темноте он как-то перехватил у Юэла нож. Завтра мы это выясним. «Стоп, мистер Финч!» — сказал мистер Тейт. «Джим вовсе не ударил Боба Юэла ножом!» Минуту Атикус смолчал. Он так посмотрел на мистера Тейта, будто взвешивал его слова, а потом покачал головой. «Это очень великодушно с вашей стороны, Гек, и я понимаю, в вас говорит ваше доброе сердце, но не вздумайте ничего такого затевать». Мистер Тейт поднялся и подошел к перилам. Сплюнул в кусты, потом сунул руки в карманы штанов и повернулся к Атикусу. «Чего не затевать?» — спросил он. «Извините мою резкость», — просто сказал Атикус, «но я не допущу, чтобы эту историю замяли. Для меня это невозможно». «Никто и не собирается ничего замять, мистер Финч». Мистер Тейт говорил спокойно но так упрямо расставил ноги, будто врос в пол. Между моим отцом и шерифом шел какой-то непонятный поединок. Настал черед Атикуса подняться и подойти к перилам. «Эх, — сказал он и тоже сплюнул во двор. Сунул руки в карманы и повернулся к мистеру Тейту. — Вы не сказали этого вслух, Гек, но я знаю, о чем вы думаете. «Спасибо вам за это». «Джин, Луиза», — он обернулся ко мне. «Ты говоришь, Джим оттащил от тебя мистера Юэла?» «Да, сэр, тогда я так подумала. Я... Вот видишь, Гек, огромное вам спасибо. Но я не желаю, чтобы мой сын вступал в жизнь с таким грузом на совесть. Самое лучшее — сделать все в открытую. Пускай люди знают все как есть, пускай будет суд». Я не желаю, чтобы у него за спиной всю жизнь шептались, чтобы кто-то мог о нем сказать «А, Джим Финч!» Пришлось его папаше раскошелиться, чтобы вызволить его из этой скверной истории. Чем скорее мы с этим покончим, тем лучше. «Мистер Финч!» — невозмутимо сказал мистер Тейт. «Боб Юэлл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол». Атикус отошел в угол веранды и уставился на ветку глицинии. Да чего они оба упрямые, каждый на свой лад. Интересно, кто первый уступит? У Атикуса упрямство тихое, его почти никогда и не заметишь, а все равно он ужасно неподатливый, не хуже Канингемов. Мистер Тейт не такой сдержанный, он рубит с плеча, но он такой же упорный, как мой отец. «Гек», — сказал Атикус, — «все еще стоя к нам спиной, — замять это дело, значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Иногда мне кажется, что я никуда не годный отец, но кроме меня у них никого нет. Прежде чем посмотреть на кого бы то ни было, Джим смотрит на меня, и я стараюсь жить так, чтобы всегда иметь право в ответ смотреть ему прямо в глаза». А если я пойду на такое попустительство, я уже не смогу спокойно встретить его взгляд. И с этой минуты он для меня потерян. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня никого нет. Мистер Финч. Мистер Тейт все еще стоял, расставив ноги, будто врос в пол. Боб Юэлл упал и напоролся на собственный нож. Я могу это доказать. Атикус круто обернулся, глубже засунул руки в карманы. «Гек, неужели вы не можете меня понять? У вас тоже есть дети, но я старше вас. Когда мои дети станут взрослыми, я буду уже стариком, если вообще до этого доживу. Но сейчас я... Если они перестанут верить мне, они вообще никому не будут верить. Джим и Глазастик знают, как все это было на самом деле». «Если они услышат, что я всем говорю, будто это случилось как-то по-другому, они для меня потеряны, Гек. Я не могу дома быть одним человеком, а на людях другим». Мистер Тейт приподнялся на носках, опять опустился на пятки и терпеливо сказал. Он швырнул Джима на зим, споткнулся о корень дуба и... «Вот, смотрите, я покажу». Мистер Тейт вытащил из бокового кармана длинный складной нож. И тут на веранду вышел доктор Рейнольдс. «Этот сукин — покойник. Там, под дубом, доктор. Сразу как войдете в школьный двор», — сказал ему мистер Тейт. «Есть у вас фонарь? Вот, возьмите лучше мой». «Я могу въехать во двор и зажечь фары», — сказал доктор Рейнольдс. Но все-таки взял у мистера Тейта фонарик. «Джим в порядке». До утра, думаю, не проснется, так что вы не беспокойтесь. Это и есть нож, которым его убили, Гек? Нет, сэр, тот торчит в нем. Судя по рукоятке, обыкновенный кухонный нож. Кен со своими дрогами, верно, уже там, доктор, так что до свидания. Мистер Тейт неожиданно раскрыл нож. Вот как это было, сказал он и сделал вид, что споткнулся. Он наклонился, и левая рука с ножом дернулась вперед и вниз. Вот так, видите? Он его сам себе воткнул между ребер, а потом повалился на него всей тяжестью и вогнал по рукоятку. Мистер Тейт сложил нож и сунул в карман. «Глазастику восемь лет», — сказал он. Она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит. — Вы ее еще не знаете, — хмуро сказал Атикус. — Я не говорю, что она все это сочинила. Я говорю, она сильно испугалась и не могла толком понять, что происходит. Тьма была такая, хоть глаз выколи. Тут в свидетели годится только человек, привычный к темноте, такой, что видит не хуже кошки. — Я на это не пойду, — тихо сказал Атикус. — О, черт подери! Да я не о Джиме забочусь! Мистер Тейт так топнул ногой, что в спальне мисс Моди зажегся свет. И у мисс Стивени Кроуфорд зажегся свет. Атикус и мистер Тейт поглядели через дорогу, потом друг на друга. Помолчали. Потом мистер Тейт заговорил тихо-тихо. «Мистер Финч, мне очень неприятно с вами спорить, когда вы в таком состоянии». «Не дай бог никому пережить такое, как вам нынче вечером. Не знаю, как вы еще на ногах держитесь, но одно я знаю. Такой уж вышел случай, что вы, видно, не в силах понять самые простые вещи. А нам надо нынче же во всем разобраться. Завтра будет уже поздно». Боб Юэлл напоролся на свой нож. И мистер Тейт стал говорить. Зря Атикус уверяет, будто у мальчишки такого роста и сложения, как Джим, да еще со сломанной рукой, могло хватить пороху, чтобы в этой темнотище сладить со взрослым мужчиной и убить его. — Гек, — вдруг прервал его Атикус, — а что это у вас за складной нож? Откуда вы его взяли? — У одного пьяного, — хладнокровно ответил мистер Тейт. — Я изо всех сил старалась вспомнить, — Мистер Юэл набросился на меня, потом упал. Наверное, этот Джим подоспел. По крайней мере, так я тогда подумала. Гек? Я же сказал, я отобрал этот нож сегодня в городе у одного пьяного. А тот кухонный нож Юэл, наверное, отыскал где-нибудь на свалке. Наточил его и ждал удобного случая. Вот именно, ждал удобного случая. Атикус медленно вернулся к качелям и сел. Руки бессильно свесились между колен. Он опустил голову и смотрел в пол. Вот так медленно он двигался в ту ночь у тюрьмы, когда, мне показалось, он целую вечность складывал газету. Мистер Тейт неуклюже, но тихо бродил по веранде. — Это не вам решать, мистер Финч, а мне. — Я решаю, я и отвечаю. Такой уж вышел случай. Хоть вы со мной и не согласны а ничего вы тут не поделаете. А если и попробуете, я вам в лицо скажу, что это вранье, и все тут. Ваш Джим и не думал ударить ножом Боба Юэла. Просто даже ничего похожего не было. Так и знайте. Он хотел только живым добраться с сестренкой до дому». Тут мистер Тейт перестал ходить взад-вперед. Он остановился перед Атикусом спиной к нам. «Не такой уж я хороший человек, сэр» но я шериф округа Мейкомп, живу в этом городе весь век, а мне уже скоро 43. три. Я наперечет знаю все, что тут случилось за мою жизнь и еще даже до моего рождения. У нас тут умер черный, погиб ни за что ни про что, и тот, кто за это в ответе, тоже помер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч, пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Мистер Тейт шагнул к качелям и подобрал свою шляпу. Она лежала возле Атикуса. Мистер Тейт откинул волосы со лба и надел шляпу. «Я никогда еще не слыхал, чтобы это было против закона. Сделать все, что только в силах человека, лишь бы не совершилось преступление. А он именно так и поступил. Может, вы скажете, что мой долг — не молчать про это, а рассказать всему городу? А знаете, что тогда будет?» Все наши милые леди, сколько их есть в Мэйкомбе, и моя жена в том числе, станут ломиться к нему в дом и завалят его своими распрекрасными пирогами и тортами. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и всему городу великую службу. И взять его, вот такого скромного и пугливого, и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. Это грех, и не хочу я, чтобы он был у меня на совести. Будь это кто угодно, кроме него... — Дело другое. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Мистер Тейт усиленно старался провертеть носком сапога дырку в полу, подергал себя за нос, потом потер себе левое плечо. — Может, мне и не велика цена, мистер Финч, но я пока что шериф округа Мейкомп, и Боб Юэлл упал и напоролся на свой нож. — Доброй ночи, сэр. Мистер Тейт протопал по веранде, и зашагался со двора. Хлопнула дверца автомобиля, и он уехал. Атикус еще долго сидел и смотрел себе под ноги. Наконец он поднял голову. «Глазастик», — сказал он, — «мистер Юэл упал на свой нож». «Ты это понимаешь?» У Атикуса было такое лицо, Надо было его подбодрить. Я подбежала к нему и обняла, и поцеловала изо всей силы. — Ну, конечно, понимаю, — успокоила я его. — Мистер Тейт все правильно говорил. Атикус высвободился и посмотрел на меня. — Что ты хочешь этим сказать? — Ну, это было бы вроде как застрелить пересмешника. Ведь правда? Атикус потерся щекой а мою голову. Потом встал и пошел через всю веранду в тень, и походка у него опять стала молодая и легкая. Он хотел уже войти в дом, но остановился перед страшилой Редли. — Спасибо вам за моих детей, Артур, — сказал он.